Вследствие этого я стал скрывать свои развлечения, и к тому времени, когда достиг зрелого возраста, научился смотреть вокруг себя и ценить свое положение в свете. Я уже вел глубоко двойственную жизнь. Многие люди, конечно, даже умышленно выставляли бы на вид те уклонения от благоразумного существования, в котором был повинен я, но с высоты целью увлекавших меня уступки человеческим страстям казались мне постыдными.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 Я стал замечать туманные переходы и известную нематериальность в, по-видимому, устойчивом теле, которое одевает нас. Я увидел, что некоторые вещества имеют силу потрясать нашу земную оболочку, заставлять ее отступать перед нашим духом, как отступает занавеска перед ветром, когда он откидывает ее от окна. Две причины мешают мне углубиться в научную часть моей исповеди. Во-первых, я узнал...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 Но эта мысль только опьянила меня, как вино. Я протянул руки, ликуя от сознания свежести ощущений, и в то же мгновение заметил, что стал гораздо меньше ростом. В это время в моей комнате еще не было зеркала, которое теперь стоит рядом с моим письменным столом и а позже именно для переходов, и с одной оболочки в другую между тем временем подходило к утру. Утру такому темному и мрачному, что оно не вязалось с им о дне. все мои домашние еще Я, горевшие радостью, торжества и надежды, решился проникнуть в моей новой форме к себе в спальню. Я перешел через двор, с неба смотрели звезды, и, как мне могло бы представиться, впервые видели такое существо, каким был я. Чужой в своем собственном доме я прокрался по коридорам и в спальне в первый раз... Сглянул на облик Эдуарда Хайда. Теперь мне придется говорить только теоретически не о том, что я знаю, а о том, что мне кажется вероятным. Дурная страна моей натуры, которая оделась в ее оболочки, менее развивалась и была слабее, нежели лучшая часть моего я, теперь брошенная мной. Затем в течение моей жизни девять десяток, которые все же прошли под властью добродетелей и силы воли, эта дурная страна меньше истощалась. Вот почему, как мне кажется, Торт Хайд был гораздо тоньше и моложе Генри Джекеля. Насколько добро светилось в чертах одного, настолько зло было ясно начертано в лице другого. Зло, которое я продолжаю считать отталкивающей страной человека, наложило и на это тело Хайда отпечаток уродства и низости, однако, когда я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 Я только минуту простоял перед зеркалом, следовало приступить ко второму заключительному опыту, мне оставалось убедиться, окончательно ли, безвозвратно ли я потерял свой прежний облик и не предстояло ли мне бежать при наступлении дня из дома, который перестал быть моим. Поспешив в кабинет, я снова приготовил питье, выпил его, испытал новые муки и пришел в себя, приняв фигуру, лицо и характер Генри Джекеля».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 в которой полиция пришла за Хайдом и пригласил туда в качестве экономки женщину, как я стал очень молчаливую и несовестливую. «У себя же я объявил слугам, что предоставляю мистеру Хайду, я описал его». Полную свободу в моем доме, желая предотвратить всякие неприятные случайности, я стал часто приходить во втором моем образе в мой дом и сделался в нем для всех своим человеком. Затем я написал то завещание, против которого ты так сильно выставал. Если бы со мной случилось несчастье в образе Генри Джекеля, я мог сделать с Эдуардом Хайдом без малейшей денежной потери. Обеспечив себя, как мне казалось, со всех сторон, я стал пользоваться странной безнаказанностью моего положения. Прежде люди нанимали убийц, чтобы совершить свои преступления, когда высота их положения и репутации мешали им действовать лично. Я первый прибег к этому способу, чтобы наслаждаться. Я первый мог оставаться в глазах людей, уважаемой личностью, затем внезапно, как школьник, скидывает с себя узы порядочности и с головой бросаться в море свободы. Только один я находил полную безопасность в моем непроницаемом плаще. Подумай! Я даже не существовал. Стоило мне уйти в лабораторию в течение двух секунд, приготовить смесь и проглотить ее, чтобы все, что сделал Хайд, исчезло, как пятно от дыхания зеркала. Хайд пропадал, а вместо него являлся человек, читавший при спокойном свете полуночной лампы, человек, которого не могло коснуться подозрения Генри Джекель. Как я уже сказал, маскируясь таким образом...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 Эти удовольствия вскоре стали чудовищными. Вернувшись с похождений, я часто удивлялся моей временной испорченности. Существо, которое я вызывал из своей души и посылал в мир с тем, чтобы оно делало все, что ему вздумается, было зло и низко, каждый его поступок, каждые его мысли сосредоточивались над нем же самом. Он животной жадностью пил наслаждения, вытекавшие из страданий других. Он был неумолим, как камень. Часто Генри Джекель с ужасом вспоминал о поступках Хайда, однако он находился вне обыкновенных законов, и положение Генри коварно освобождало его от упреков совести. Ведь в сущности всегда виноват был Хайд, один Хайд. Джекель не делался хуже. Он просыпался прежним человеком с прежними, казалось, неуменьшенными хорошими качествами. Он даже спешил в тех случаях, когда это было возможно, разрушать зло, принесенное Хайдом, совесть спала в нем.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 в котором я недавно знал твоего родственника. Один доктор и семья ребенка присоединились к нему. Несколько минут я опасался за жизнь. Наконец, в целью их, вполне справедливый гнев, Хайду пришлось отвезти их к двери лаборатории и вынести им чек на имя Генриха Джекеля. Однако можно было избежать такой опасности, открыв в другом банке счет...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 Я улыбнулся и, поддаваясь наклонности разбирать психологические явления, стал лениво отыскивать происхождение этой иллюзии. Размышляя, я опять впал в спокойную утреннюю полудремоту. Я все еще был в этом состоянии, когда нечаянно взглянул на мою руку. Рука Генри Джекеля, как ты сам замечал, по своей форме и величине настоящая докторская. Рука большая, твердая, белая красивая, однако при желтом свете лондонского утра Я довольно ясно увидел другую руку, полускрытую простыней. Она была худа, жилистая, узловато, тускло, бледная, и оттенена, как черным налетом, густыми волосами. Передо мной была рука Эдуарда Кайда. Вероятно, с полминуты... Я, каменев от изумления, смотрел на нее, и только потом ужас сжал мою грудь. Ужас внезапный, как аккорд цимбал. Я выскочил из постели и бросился к зеркалу при виде образа, отразившуюся в нем. Моя кровь превратилась во что-то холодное, острое. Да, я лег спать Генри Джекелем, а проснулся Хайдом. Чем мог я объяснить подобное явление? Я задал себе этот вопрос, и вдруг снова содрогнувшись, от за задул другой.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 и фигуры. Потом с необычайной радостью успокоения я вспомнил, что вся прислуга уже привыкла к появлению в доме моего второго я наскородился в слишком просторный и длинный для Хайда платье Джекеля и прошел через дом. Бритшау, встретивший меня, вздрогнул при мистера Хайда в такой ранний час и в таком странном костюме. Минут десять спустя доктор Джекель принял свой собственный вид с омрачившимся лицом.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 Все последнее время очень часто являлось на свет Божий и сильно развелась. Как-то раз мне показалось, что Эдуард Хайд вырос, а также что в его оболочке я чувствовал в себе больше могучих волн крови, чем прежде. Я стал бояться, что если дело и дальше пойдет таким образом, равновесие моей натуры нарушится навсегда. Я потеряю возможность производить перемену по желанию и натуры Эдуарда Хайда —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 Все же остальные способности распределялись между ними очень неравномерно. Джекель, существо сложное, то со страхом, то с жадным наслаждением, думал об удовольствиях и приключениях Хайда. Хайд же относился к Джекелю совершенно равнодушно, или, если и вспоминал о нем, то единственно с тем чувством, которым горный бандит вспоминает о пещере, в которой он укрывается от преследований. Джекель питал к Хайду отеческую заботу, Хайд отличался более чем равнодушным отношением. «Исправ судьбу Джекеля, я навсегда умер бы для чувственных наклонностей, которые прежде тайно допускал в себе, а в последнее время нежил и холил. Перейдя в Хайда, я умер бы для множества высоких стремлений и целей, сделался бы внезапно и навсегда человеком презренным, одиноким, лишенным расположенных к нему друзей». Выгоды казались неравны, но на весах лежали еще и другие соображения. Джекель страдал бы от воздержаний, а Хайт даже не сознавал бы цены того, что он утратил, как ни странное обстоятельства моего существования, подобная борьба, так же стара, как мир, и свойственны человеку. Каждый дрожащий, соблазняемый грешник бросает точно такие же кости, Я, как и большинство мне подобных. Избрал лучшую часть, но не нашел в себе силы Сдержать задуманное. Да, я избрал лучший старого, Недовлетворенного собой доктора, Окруженного друзьями и питающего честные надежды. Я решительно простился со свободой, Относительной молодостью, легкой походкой, Волнениями сердца и стайными удовольствиями мистера Хайда. Я избрал хороший путь, Однако, может быть, с некоторыми ограничениями, Потому что я не отдал дома в Сохо, и не уничтожил платье Хайда, лежавшего в моем кабинете. Как бы то ни было, я целых два месяца вел такую суровую жизнь, как никогда прежде, и зато находил награду в удобрении моей совести. Но время уменьшило живость моего ужаса. Уступки совести сделались еще обыкновенной. Меня начали терзать прежние стремления и желания. Казалось, Хай рвался на свободу. Наконец, в минуту слабости я снова составил и проглотил смесь. Мне и не кажется, чтобы пьяница, рассуждающий самим собой в своем пороке, хотя бы однажды из пятисот раз подумал об опасностях, которому он подвергается в состоянии грубого физического бесчувствия от опьянения. Тоже было и со мной. Я часто подолгу размышлял о своем положении, но ни разу мысленно не увидел бед, в которые меня могла вовлечь вечная готовность делать зло и полное нравственное бесчувствие, составляющее основную черту натуры Хайда. А именно этот и готовило мне наказание. Мой дьявол слишком томился в клетке, Слишком долго и с грозным рыканьем порвался наружу. Едва я выпил напиток, Как сейчас же почувствовал необычайно бурное... неукротимое злое влечение, вероятно, это и было причиной, по которой вежливость моей несчастной жертвы вызвала во мне страшное раздражение. По крайней мере, перед лицом Бога я заявляю, что ни один нравственно здоровый, небезумный человек не мог бы совершить злодейство, поддаваясь такому незначительному поводу, какой двигал Хайдем. Я ударял Керрию не более сознательно, нежели больной ребенок ломает игрушку, но я добровольно сбросил с себя... Все уравновешивающие инстинкты, в силу которых даже худший из нас до некоторой степени противится соблазну и поставил себя в условия, делавшие для меня всякое искушение, даже самой легкой причиной неизбежного падения. Адский дух внезапно проснулся во мне, и я пришел в ярость. Я с восторгом бил несопротивлявшееся тело, и каждый удар наполнял меня наслаждением, только почувствовав усталость, я ощутил в себе холод ужаса.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 Шаги мстителя, напевая песню Хайдса, оставил смесь, и, пил, смеялся над мертвым, но не прекратились еще муки перехода от одной формы к другой, как Генри Джекель, заливаясь слезами благодарности и раскаяния, упал на колени и в молитвенном порыве простил руки к Богу, покров снисходительности к себе разорвался сверху донизу, Я увидел всю мою жизнь, я мысленно воскресил в себе дни детства, когда ходил под руку с отцом, дни самоотреченных работ, моей профессиональной деятельности, а между картинами было, во мне со страшной силой восставали ужасы проклятого вечера. Я был готов громко стонать. Со слезами и молитвами я гнал толпу отвратительных картин, воспоминаний о мучительных звуках, которыми моя память осаждала меня, и все же... Несмотря на мольбы, уродливое лицо моего преступления заглядывало в мою душу. Когда острота раскаяния исчезла, ее заменило чувство радости. Проблема моего дальнейшего поведения была разрешена. С этой поры Хайд не мог более существовать. Оле и мне приходилось ограничиться лучшей частью моего существования. И о, как меня радовала эта мысль, я смиренно подчинился снова...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 По совести я могу сказать, что эта невинная благотворительная жизнь не надоела мне, напротив. Я с каждым днем все полнее и полнее наслаждался ее, но на мне лежало проклятие двойственности. И как только раскаяние слегка сгладилось, моя низшая природа, которую я так долго предоставлял свободу, сковав ее так недавно, стала требовать воли. Однако я и не помышлял воскресить Хайда.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 Духовное несколько оцепенело, впереди передо мной мерцало раскаяние, но каяться я еще не начинал. В сущности, думалось мне, я похожу на всех моих соседей. Я даже улыбнулся, сравнивая мои деятельные порывы к добру с ленивой жестокостью их забвений, в эту самую минуту, как тщеславная мысль пришла мне в голову, мне стало дурно, я почувствовал страшный припадок тошноты, смертельный озноб.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 Эдуардом Хайдом. С мгновением перед тем я знал, что все меня уважают, я был богат, любим, в моей столовой лежала скатерть на столе, ожидавший меня. А теперь я стал хищником, известным убийцей, предназначенным для виселицы. Мой ум пошатнулся, но рассудок не вполне оставил меня. Я не раз замечал, что в моем втором виде все мои способности обострялись, и ум делался острым и ясным. Вероятно, именно поэтому при тех обстоятельствах, которые совсем подавили бы Джекеля, Хайт воспрянул. Мои снадобья лежали в одном из шкафов в кабинете. Как их достать? Вот эту-то проблему я и стал решать же мои виски руками. Я запер дверь с глухой улицей. Если бы я попытался войти через дом... Мои слуги собственноручно удали бы меня на весь лицо. Я понял, что мне следовало употребить посредника. И подумал о Ленайоне. Но как его увидеть, как убедить? Даже если бы я избежал ареста на улицу, мог ли я увидеться с ним? Как? Как я, неизвестный, неприятный посетитель, мог убедить знаменитого доктора обшарить кабинет его коллеги Джекеля? Но тут я вспомнил. что у меня оставалась одна способность моей первоначальной личности. Я мог писать моим собственным почерком. Едва во мне вспыхнула эта искра, я увидел дорогу, по которой мне следовало идти. Я кое-как приноровил слишком большое и широкое платье, крикнул проезжавший наемный экипаж и отправился в одну гостиницу на Портландской улице, так как случайно помнил название этого отеля. При виде моей фигуры действительно довольно комичной, хотя под наружностью скрывалась глубокая драма, кучер не мог удержаться от смеха, но я припадки припадке дьявольской ярости заскорежетал на него зубами и, по счастью для него,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 Оказался совершенно новым для меня существом, в нем бушевал беспорядочный гнев, он был готов совершить убийство, жаждал причинять страдания. Однако это хитрое существо усилием боли подавило свое раздражение. Хайт написал два важных письма, одно Ленайону, другое — пулю. Желая, чтобы они непременно дошли по назначению, он велел их послать заказными.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 Когда, наконец, ему показалось, что в извозчике зарождаются какие-то сомнения, он отпустил Кэп и пошел пешком. Широкое, болтавшееся на нем платье, делало его предметом внимания ночных прохожих. Сердце его, как буря, волновались только низкие чувства. Он шел быстро, его преследовал страх, он промотал что-то про себя, проскальзывая в самые глухие переулки. Считая минуты, оставшиеся до полуночи, с ним заговорила. Какая-то женщина, кажется, она предложила ему купить коробочку спичек, Он взглянул ей в лицо, и она убежала. Когда я очнулся у Ленайона уже с моего старого друга... Несколько опечалил меня, но я хорошенько не помню это. Его огорчение было каплей в море ужаса, с которым я смотрел на только что протекшие часы. Во мне произошла перемена. Теперь меня терзал не страх виселицы, а страх возможности снова сделаться хайдом. Я, как в полусне, слышал приговор Ленайона, как в полусне вернулся домой и лег в постель,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 что могла сравниться со светом надежды. Я медленно шел через двор после завтрака, с удовольствием вдыхая холодный воздух. И вдруг меня опять охватили непредаваемые ощущения, предвещавшие превращение». Я и едва успел спрятаться в кабинет, как меня уже снова волновали злобные бешеные страсти. Хайда, мне пришлось принять двойную дозу, чтобы вернуться к собственной личности. И, увы, шесть часов спустя, когда я сидел грустно, смотря в огонь, я опять почувствовал близость превращения, мне пришлось снова прибегнуть к смеси. Словом, с этого дня я был жителем только после приема смеси, или в те минуты, когда делал над собой большие усилия во все часы дня и ночи, меня охватывала дрожь, служащая предвестником перехода, в особенности, если я спал или хотя бы дремал в кресле, я всегда просыпался хайтом. Страдая от угрозы этого вечного проклятия, благодаря бессоннице, на которую я осудил себя, я в образе Джекеля сделался существом истощенным лихорадкой, слабым, душевно и телесно, подавленным мыслью о моем втором Яну, когда я спал, Или, когда смесь не действовал, я делался почти без перехода, муки трансформации уменьшались каждым днем, человеком, в уме которого толпились ужасные образы, в душе кипела беспричинная ненависть, а тело, как казалось, был недостаточно крепким, чтобы вмещать всю бешеную энергию его жажды жизни. Силы Хайда возросли вместе со слабостью Джекеля. Без сомнения, теперь они оба... Одинаково ненавидели друг друга. Джекель питал злобу к Хайду в силу инстинкта сохранения жизни. Он увидел полное безобразие существа, делившего с ним некоторые проявления сознания существа, которое умерло бы вместе с его физической гибелью. Оставляя в стране эти узы, приводившие Джекеля в глубокое отчаяние, он думал о Хайде как о чем-то не только адском, но и неорганическом – Было ужасно, что аморфная слизь сырой стены могла кричать и говорить, что бесформенная пыль жестикулировала, грешила, что нечто мертвое, не имевшее образа, захватывало область жизни, и это чудовищное нечто было связано с Жекелем теснее, нежели жена». Теснение нежели глаз, его терзало сознание, что в его теле гнездится этот элемент, что он рвется наружу, и в минуту слабости или спокойствия сна одолевает его и вычеркивает из жизни — Ненависть Хайда к Джекелю носила иной характер. Страх виселица заставлял его совершать временное самоубийство и возвращаться к подчиненному состоянию части, а не отдельной личности. Однако Хайд досадовал на уныние Джекеля и негодовал на то, что Генри так ненавидел его. — Это ты порождало его вечные злые шутки надо мной. Он писал моей собственной рукой различные кощунства в чтимых мной книгах.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 Не скажу легче, но сделались вы потому что моя душа загрубела и до известной степени привыкла к отчаянию. Мое наказание могло бы длиться еще много лет, не случись того несчастья, которое произошло со мной и окончательно лишило меня моей собственной наружности и природы.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 Что именно неизвестная примеси придавала веществу его силу? Прошло около недели, и я заканчиваю мой рассказ под влиянием последнего из старых порошков. Итак, скоро Генри Джекель перестанет думать своими собственными мыслями и видеть в зеркале свое собственное лицо, ужасно изменившееся. Я не могу писать слишком долго, так как, если до сих пор моя рукопись могла еще уцелеть, то лишь благодаря моей осторожности и счастливой случайности. Если перемена свершится со мной в то время, когда я буду писать, Хайд разорвет ее в клочки, но если пройдет некоторое время, и я отложу мой манускрипт, удивительное себелюбие Хайда и его неспособность выходить за пределы данной минуты, вероятно, снова спасут рукопись от уничтожения. Проклятие, которое лежит на нас обоих, изменило и несколько раздавило Хайда».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 Мой настоящий смертный час настал. Все, что последует, будет уже касаться не меня, а другого. Итак, я положу перо и запечатаю мою исповедь. ведь этим закончится жизнь несчастного Генри Джекеля».